формулы намерения цели при нарушениях сна. Первая. Когда не удаётся заснуть. Голова свободна от мыслей. Я равнодушен к заботам и впечатлениям дня. Я чувствую душевное успокоение. Хочется отдохнуть. Я заслужил отдых. Глаза слипаются, веки тяжёлые. Нижняя челюсть тяжёлая. Основание языка тяжёлое. Глаза закрываются, веки тяжёлые. Хочется покоя. Наступает сон. Вторая. Чтобы сон был крепким. Я сплю глубоко и крепко. Сон глубокий и крепкий. Мне хорошо спаться. Я лежу И сплю в покое. Я сплю глубоко, крепко, без забот, проснусь свежим и полным сил. Глубоко и крепко спать, чтобы утром свежим встать. Третье чтобы проснуться вовремя. Я сплю глубоко и крепко до 6 часов утра. Просыпаться без труда я привык. 6 утра глубоко и крепко спать чтобы утром рано встать я отключаюсь от всего до 6 утра 4 для лиц работающих в ночную смену или по скользящему графику будь то поздно или рано засыпаю без труда я я легко засыпаю в любое время И в любом месте я везде сплю как в собственной кровати. Пятое. Если уснуть так и не удалось, ничего страшного. Всё равно я отдохнул. Придёт время, и я засну крепко и хорошо. Я совершенно спокоен.